Глава пятьдесят вторая. «Утро добрым не бывает». Открыла глаза, резко подскочила, запуталась в одеяле, роняя его на пол, понеслась в ванную. «О, Боже, как же меня вывернуло!» «Кажется, еще один признак беременности на лицо. Или вчерашние креветки в лимоне были несвежими. Даже не знаю, что из этого лучше». «Как ты?» – услышала я и обернулась. Нервно прикрыла глаза. «Черт, ну почему надо стоять и смотреть?» Дверь я в таком темпе вальса, конечно же, закрыть не успела. Горского, видимо, до глубины души поразил мой внезапный забег в уборную с характерными для рвотных позывов звуками, и он пришел следом. А я не в самой лучшей позе, не в самом лучшем виде. Утерла рот салфеткой и встала. Вырвала. Я вижу, легче стало. О, да. Тогда собирайся, сейчас же едем к врачу сразу после завтрака. Андрей не поехал в офис. Он решил сопроводить меня в клинику, а точнее проконтролировать и узнать из первых уст, наступила ли беременность. За завтраком все поглядывал на меня и на живот. Неужели он действительно ждет этой беременности или так одержим своей местью моему отцу? Хотя он ведь уже сказал, что женился на мне по-настоящему. Значит, и малыш ему тоже нужен». Никак не могу отделаться от мысли, что мне приятно это знать. Хотя лично в мои планы беременность от Горского точно не входила и могла произойти только в параллельной вселенной. Но Гор сделал так, что параллельные прямые все же пересеклись. И вот я его жена и, возможно, даже уже ношу его наследника. Наследника для жестокого. При выходе из дома кутал меня теплее. Не хочет, чтобы мама его ребенка заболела. Он лично обо мне печется? Или, как раньше сказал, тело для вынашивания его дитя должно быть здоровым и крепким? Спросить я бы не решилась. И вообще мне очень страшно, что же скажет сейчас врач. Я понимаю, что когда женщина занимает сексом с мужчиной и не предохраняется, то она беременеет. Но все равно мысль о том, что я ношу горского младшего, меня повергла в шок. Точно не могу сказать, чего именно я боялась, но боялась жутко, да дрожи в пальцах. Наверное, непонятного будущего рядом с Горским. Как ни крути, а он криминальная единица. И я очень боюсь строить с таким семью. Боюсь за этого ребенка, который у нас наверняка родится, с его оторвением к процессу. В кабинет гинеколога частной клиники, той самой, в которой мы уже бывали с Андреем, вошла с дрожащими пальцами и подкашивающимися ногами. «Проходите на кресло», — указала рукой на него женщина в белом халате, после того, как Андрей объяснил причину нашего визита, понять, наступила ли беременность. С волнением ждала ее, устроившись в кресле. Доктор зашла за ширму, надела перчатки и спросила. «Тест делали?» «Нет». «Тогда с чего решили, что беременны?» «У меня задержка и вырвалась сегодня». «Тошнить стало часто». Она остановила на моем лице внимательный взгляд. «Сколько дней задержка?» «Восемь дней. А последний цикл когда был?» Я назвала все свои даты, касаемо цикла, и она кивнула. «Ясно. Сейчас посмотрим». Закусила нижнюю губу и ждала ее вердикта. «Матка увеличена», — сказала она мне. «Похоже, беременность присутствует. Только срок не очень большой, недели четыре. Идемте, сделаем УЗИ». Мы перешли на кушетку возле аппарата ультразвука, и женщина осмотрела меня уже изнутри. «Да» кивнула она. «Вот он, плод. Один. Живой. Смотрите». Она развернула монитор к нам, и мы оба уставились в него. Внутри меня в самом деле находился крохотный кружочек. Неужели это и есть ребенок? Такой маленький. Через пару недель можно будет услышать его сердцебиение. Пока еще слишком мал. Снова повернулась ко мне врач. «Поздравляю. Вы станете мамочкой». Я, ошарашенная, какое-то время бестолково пялилась в монитор. Потом перевела взгляд на Горского. Он любовался. Разглядывал мягким теплым взглядом этот совсем еще крохотный комочек. Шумно вдохнула воздуха и уставилась на свои сцепленные напряженные пальцы. «Я беременна. Я все-таки беременна. От гора» я буду рожать. Буду рожать сына или дочь Горского. Даже звучит странно и нелепо, словно из фантастики. «Вас тоже поздравляю, папа», — улыбнулась она и Гору. «И теперь, начиная с восьмой недели, необходимо наблюдать ребеночка, его развитие. Будете приезжать сюда чаще. Сейчас я дам все-все необходимые инструкции». Затем она снова повернулась ко мне. «Соблюдать их нужно. Вы теперь несете ответственность не только за себя, но и за здоровье малыша. И еще купите вот эти витамины. Они очень хорошо подходят для беременных на ранних сроках». «Можно идти?» – спросила я. Очень хотелось уйти отсюда, закрыться в ванной и порыдать. Меня разрывали эмоции, причем настолько полярно разные, что я просто не понимала, как они все уместились в одной моей голове и как я еще не сошла с ума, от такого раздвоения личности. Я рада и не рада. Я хочу его и не хочу. Все слишком сложно. С Горским все слишком сложно. Да, конечно, отозвалась та. Мы позвоним вам, когда необходимо будет явиться на первую консультацию по ведению беременности. Спасибо. Вяло ответила я. Мы забрали необходимую документацию из рук врача и покинули кабинет. Горский молчал, пока мы не оказались на заднем сидении его комфортабельного автомобиля с водителем. Сначала изучал меня какое-то время своим темным взглядом, словно впервые увидел. Я чувствовала на себе его энергетику, но не смотрела в ответ. Я не знаю, как говорить с ним о беременности. Я сама не понимаю еще, что испытала. Я... Не приняла пока эту мысль. Все как будто не со мной происходит, с кем-то другим. Принцесса. Притянул он меня к себе властным движением. Я же говорил, что все будет так, как я сказал. Ты беременна моим ребенком, моя жена. Он тянул меня к себе, словно медведь, поймавший желанную добычу. Я не ответила, не готова об этом говорить с ним сейчас. Это только первый ребенок. Посмотрел он в мои глаза, но я желаю от тебя детей еще, дочку. Мои глаза округлились еще больше. «Что?»